Сергей отлично понимал от чего-то, что если сейчас он шевельнется, его самого убьют, наверняка убьют. Умирать не хочется никому, даже безнадежные хроники, овощи, как их называли в сумасшедшем доме, упорно цепляются за жизнь, но погибнуть сейчас, когда цель уже близка, когда впервые за долгие годы есть для чего жить, это было уже вовсе несправедливо. Но знал он и другое. Если отступит сейчас, то круга не увидит никогда, потому что недостоин будет. Да и сможет ли он просто жить дальше, если Алёну сейчас убьют на его глазах? Всего несколько часов назад она танцевала в свете костра, такая живая, такая красивая, а сейчас будет лежать на грязном полу в электричке, изрезанная ножами подонков, «Да не бывать этому!» Сергей сам не понял, какая сила вытолкнула его со скамейки. Медленно и вроде бы неуверенно даже он поднялся на ноги и тихо вымолвил. «Уходите!» Главарь смерил взглядом его тощую, длинную, нескладную фигуру. «Нет, не борец. Руки об такого марать и то не стоит». «А ты куда лезешь, чмо? Давно в табло не получал?» Он протянул было руку, чтобы оттолкнуть самозваного защитника, но ладонь словно уперлась во что-то. Вот не идет дальше, и все. А Сергей чувствовал во всем теле прилив огромной сокрушительной силы, которая вот-вот вырвется наружу. Даже Алёне с Володей он показался в этот миг гораздо страшнее бритоголовых отморозков. Такая мощная волна энергии била от него во все стороны. Он шел прямо на них, широко раскинув руки, словно хотел заключить их в объятия. И вот странно. Молодые, здоровенные, накачанные парни отступали перед ним, пятились задом к выходу. И было чего пугаться. Сейчас они видели перед собой уже не тощего придурка в мешковатых штанах и застиранной рубахи. Прямо на них, переваливаясь с ноги на ногу, шел человек-зверь с острыми ушами и когтистыми лапами, поросшими шерстью. В лапах он держал бубен и мерно стучал в него колотушкой, похожей на человеческую кость. При каждом ударе что-то ёкает в груди. Отдается болью под лопаткой. И вот уже сердце стучит быстро-быстро, руки дрожат, лоб покрывается противной липкой спариной, и голова вот-вот взорвется от боли. «Не надо! Пожалуйста, не надо!» Хотелось закрыть глаза и бежать прочь без оглядки, но сил не было, ноги словно к полу приросли. Перед глазами плывет красный туман, мелькают какие-то лица. Вот усатый хачек в кепке. Когда весной громили рынок возле станции Карманово, он вылез из своей палатки, права качать стал, пока не получил нож под ребро. Димон постарался, он вообще хачей ненавидит люто, особенно после того, как его девушка загуляла с палаточником. — Так и сказала, сучка, от тебя, мол, никакого толку. Слоняешься без дела, денег в кармане ноль, даже в кино не сводишь никогда. А Гурген мне шубку к зиме купить обещал. Димон с тех пор вообще озверел. И на акциях... Это когда собирают молодняк, человек по 200 черных громить организовано, и кое-какое бабло перепадает даже, старается достать их побольше. Вот и того в кепке сразу насадил, он и пикнуть не успел, только осел на землю, кровь хлынула изо рта, а сейчас смотрит прямо в глаза и ничего больше не боится, а им самим страшно. Вот негр в полосатой вязаной шапочке, его поймали ночью на темной улице, от души попинали ногами. Он сначала дергался, а потом перестал. Илья Петрович, их куратор, из Скин-легиона сказал, и правильно, понаехали из своей Африки, наркотиками торгуют и спидом заражают всех подряд, родину защищать надо. Он вообще мужик башковитый,